Да и мне он сказал», — срывающимся от радости голосом говорил п ё т р в синях. «Пошли ему, Бог здоровья!» Уже в дверях сказала ф ё к л а Емельяновна, а подоспевший с е м ё н взял ее за руку, и только она переступила порог, встал перед ней на колени, спрятав лицо свое в ее ладонях. «Услышаны наши молитвы!» — тихонько запречитала ф ё к л а клонясь к сыну, и целуя его в полысевший и оттого неожиданно чужой, совсем незнакомый лоб. Она почти не видела его лица, но ее уже захлестнуло чувство боли и жалости к сыну, который вернулся к ней не прежним, каким она проводила его, и каким научилась ждать, а надорванным непоправимо, всеми обиженный, ведь не от сладкой жизни же Высеклись его волосы. Ее душили слезы, и она плохо понимала, что говорили сыновья. Когда все немного улеглось и успокоилось, когда каждый взялся за свое дело, с е м ё н стал жадным любопытством глядеть на мать. Никаких особых перемен в ней не приметилось. Только ростом в его глазах она сделалась меньше и будто бы все время на кого-то ласково хмурилась. Это милое выражение напускной строгости, знакомое ему с детства, не сходило с ее лица даже в минуты, когда она улыбалась. К этому новому для него выражению материнского лица он привык не сразу, но потом и его не стал замечать. Глава в о с ь м а Подворье деревни Барки Тесно сбились в кучу на том берегу Супреди. Из Межевого туда рукой подать, да не во всякое время. Супредь — речка низинная, и мост через нее пришлось вынести на взгорье, выше по течению, отчего дорога в Барки выкинула петлю по выпасам верст напить. Летом, правда, когда луг подсохнет, а речка обмелеет, Ее переезжает вброд почти у авинов, Боровских мужиков. Если же кому-то нужно налегке, Да еще на скорую руку, Бегают и напрямик через сухой лог. Но спуск, а того хуже взъем По крутым глиняным осыпям, Не приведи Господь. Нынче вода в логу скатилась рано, И Петр Огородов мерил его Напрямую каждую субботу. Сима Угарова Ждала его за своим авином, если погода была теплая, а в ненастье п ё т р искал ее на вечерках. Чаще всего девушки нанимали избу у бабки Секлитеи и платили ей четвертинкой керосина или б е р е м е м дров, а то куском сала до табаком. Иногда мыли у ней пол или брали домой стирать ее тряпье. Сама с е к л е т е я сухая, окостеневшая старуха с голыми острыми локтями и вечными синяками на руках, заплетя ногу на ногу, сидела у печки и курила замусоленную трубку, выколачивая пепел в железную банку из-под леденцов, с которой никогда не расставалась и всюду таскала ее с собой, и по двору, и в с о с е д и и даже брала на покос. к с и к л е т е я за грошовую плату, а то и совсем даром, устраивала парням и девкам скрадные встречи, свидания, передавала записки, умела выражить на печной з а л е и по сучкам в стенках, знала много наговоров, могла пускать присуху. За приворотным зельем к с е к л е т е и захаживали даже семейные бабы. Старуха умела хранить чужие тайны, и девки несли ей свои слезные секреты с доверием. Дни пасхальной недели стояли тихие, ведренные, а к ночи все еще остро настывало, и молодежник принужден был собирать вечерки в избе секлетей. Сперва приходили девки, по случаю праздника без прялок и рукоделия, одетые в новые платья под цветастыми платками, в пудре и румянах. Каждая, кто в рукаве, кто в уголке платка, приносила к у л ё в с орехами. И сразу начинался сухой, звонкий перещелк, будто стая дятлов ударила по дуплистой сухарине. Шелуху собирали в ладошку, от которой сладко пахло кедровой живью, земляничным мылом и свежестью вешней воды. В избе стоял говорок, пересмешки, девки в открытую и утайкой разглядывали одна на другой наряды, косились на окна, не идут ли парни, хотя и знали, что те скоро не явятся. Потом, разбившись по голосам, рассаживались по лавкам, и сразу же сникал ы шум, и говор, и смех, и уж никто больше не щелкал орешков. Даже с е к л е т е я в своем безрукавом кожушке притихала у печки и не выбивала в жестянку пепел из трубки.